Тут беседа двух пастухов была прервана, ибо они увидели, что по той же дороге навстречу им идет прекрасная пастушка, а на некотором расстоянии от нее идет пастух. В пастухе этом все сейчас узнали старика Арсиндо, а в пастушке сестру Галерсио Маурису. И едва завидев ее, Галатея и Флориса решили, что она идет с каким-либо поручением Грисальдо, касающимся Росауры. Обе побежали ей навстречу, Мауриса бросилась обнимать Галатею, а старик Арсиндо поздоровался с пастухами и обнял своего друга Лауса, которому в страхках хотелось узнать, что произошло с Арсиндо после того, как он пошел следом за Маурисой. Увидев, что он возвращается вместе с нею, уважение, которое питали к нему Лауса и все прочие пастухи, и которого заслуживали его седины, было поколеблено, А может, статься, они бы и вовсе его утратили, если бы не знали по опыту, сколь велика и безгранична сила любви. Словом, те, что его обвиняли, тут же находили и оправдание его вине. Арсиндо, по-видимому догадавшись, какие догадки строили пастухи, и желая обелить и оправдать себя в их глазах, обратился к ним с такими словами. Выслушайте, пастухи, одну из самых диковинных любовных историй, какая, должна полагать, произошла впервые за много лет. Я разумею, не только наши края, но и чужие земли. Мне хорошо известно, что вы знаете, да мы все его знаем, знаменитого пастуха Ленио, который всегда отвергал любовь, чем он и заслужил прозвище «отвергнувшего любовь». Это тот самый пастух, который назад тому всего несколько дней единственной целью опорочить Амура, вызвал на состязание здесь присутствующего прославленного Тирсиса. «Это тот самый пастух, — говорю я, — который отверзал уста лишь для того, чтобы изрыгать хулу на Амура. Это тот самый пастух, который с совершенной искренностью порицал тех, кто скорбел о неудачах в сердечных своих делах». Так вот, с этим самым пастухом, объявившим себя врагом любви, случилось то, что, как мне доподлинно известно, Амур нашел в его лице наивернейшего своего последователя. Он же в лице Амура, неотступнейшего преследователя, словом, ленью влюбился в отвергнувшую любовь Хеласию, в ту жестокую пастушку, которая до того довела брата этой пастушки, тут Арсиндо указал на Мурису, что однажды вы сами были тому свидетелями, У него явилось желание, чтобы жестокие ее руки затянули петлю на его горле и отняли у него короткую и горестную его жизнь. Да будет вам также известно, что отвергнувший любовь ленью погибает из-за суровости Хеласии. Он оглашает воздух вздохами и орошает землю слезами. По моему крайнему разумению, самое страшное в этой истории то, что Амур вознамерился покарать мятежную душу ленью ибо заставил его покориться самой суровой и нелюдимой пастушке, какую когда-либо видел свет. Ленью же нрав ее известен, и он пытается и на словах и на деле примириться с Амуром и с той же страстностью, с какой прежде клеймил его, ныне восхваляет его и прославляет. Амур, между тем, не выказывает желания смилостивиться над ним, а Хиласия не склонна его утешить. И это я наблюдал своими глазами, ибо назад тому всего несколько часов мы с этой пастушкой его повстречали. Нашли мы его у сланцевого источника. Он лежал на земле, на лбу у него выступил холодный пот, дыхание у него было частое и стесненное, и от этого грудь у него высоко поднималась. Я приблизился к нему, узнал его, брызнул ему в лицо водой из ручья, и он очнулся. Я сел с ним рядом и спросил, что с ним. Он же, ничего не упуская, в глубоком волнении поведал мне, что в таковое состояние привела его пастушка, которая, как я полагаю, никогда не окажет ему ни малейшего снисхождения. Он отозвался с похвалой о ее суровости, признался, что питает Хиласии нежнейшие чувства, и поделился со мной закравшимся в его душу подозрением. Он полагает, что Амур привел его в такое состояние, дабы разом отомстить ему за все оскорбления, какие он ему нанес. Я утешил его сколько мог, а затем, оставив его наедине со своими мыслями, вместе с этой пастушкой пошел за тобой, Лаусе. Не пора ли нам домой? Ведь уже десять дней, как мы покинули наши хижины, и стада наши уж верно сильнее скучают без нас, нежели мы без них». «Не знаю, что ответить тебе на это, Арсинда», — отвечал Лауса. «Сдается мне, что ты зовешь меня домой только из вежливости. Тебе и здесь много дела, о чем свидетельствует то время, которое ты здесь провел без меня. Потом, при первой возможности и при первом удобном случае, мы с тобой об этом поговорим. А теперь подтверди, правда ли то, что ты поведал нам о ленью». «Если все это так и было, то смело можно утверждать...» что за эти дни Амур сотворил столько же великих чудес, сколько он их сотворил за всю свою жизнь, ведь он покорил и победил суровое сердце ленью и освободил мое порабощенное сердце. «Что ты говоришь, друг Лауса?» — воскликнул тут Оромпо. «Ведь если в самом деле Амур поработил тебя, то как мог тот же самый Амур даровать тебе свободу?» «Если ты захочешь выслушать меня, Оромпу? то увидишь, что я ни в чем себе не противоречу, — возразил Лауса. Я утверждаю и буду утверждать, что любовь, царившая и ныне царящая в груди той, которую я так безумно любил, избрала себе не тот путь, о котором я мечтал. И вот та же самая любовь, которая вернула мне свободу, обратила в рабство ленью. Не заставляй же меня, Оромпу, повествовать о других ее чудесах. Сказавши это, Лаусо вновь устремил взор на старика Арсиндо и своим взором выразил то, о чем молчали его уста, ибо всем стало ясно, что третье чудо, о котором он мог бы рассказать, состояло в том, что Седовлас и Арсиндо полюбил юную цветущую Маурису, которая все это время беседовала в сторонке с Галатеей и Флорисой и поведала им, что на другой день Грисальдо вернулся в деревню в пастушеской одежде, и стал думать, как бы ему вступить в тайный брак с Росаурой, ибо открыто обвенчаться с ней он не мог. Родственники Леоперсии, с которыми его отец уже условился о свадьбе, знали, что Грисальда хочет нарушить данное им слово, и не стерпели бы такого оскорбления. Грисальда однако же, порешил исполнить свой долг перед Росаурой и не подчиняться отцу. То, что я рассказала вам, пастушки, продолжала Мауриса, рассказал мне мой брат Галерсия с тем, чтобы я все вам пересказала. Он хотел сам уведомить вас об этом, и уж было направился к вам, но этому помешала жестокая хилация красота, которая влечет к себе несчастного моего брата. Следуя за хилацией он последовал другой дорогой, поручив мне, родной сестре своей, все вам рассказать. Теперь вы знаете, пастушки, зачем я пришла к вам. Скажите же мне, где находится Расаура, дабы я могла обо всем рассказать ей, или лучше вы сами ей все расскажите. Горе моего брата не позволяет мне задерживаться здесь ни на одну минуту. Пока пастушка все это рассказывала, Галатея размышляла о том, сколь печален будет ее ответ, а равно и о том, какие прискорбные вести получит несчастный Грицальду. Видя, однако, что ей не удастся избежать этого разговора и что задерживать здесь пастушку было бы жестоко, она поведала ей обо всем, что случилось с Фросаурой, а равно и о том, как увез ее Артандру. Мауриса подивилась этому и положила тут же вернуться и уведомить обо всем Грисальду но Галатея удержала ее, спросив, что произошло с теми двумя пастушками, которые ушли вместе с нею и с Галерсью. Мауриса же на это ответила так. «То, что я могла бы рассказать тебе о них, Галатея, вызвало бы у тебя еще больше изумления, нежели то, какое вызвала у меня история Росауры. Однако же время не позволяет мне исполнить твою просьбу. Я могу только сказать, что пастушка по имени Леонардо — Вышла замуж за брата моего Артидора с помощью наихитроумнейшего обмана. А другая пастушка Теолинда или умрет, или сойдет с ума, пока ее спасает от этого только лицезрение Галерсию, который очень похож на брата моего Артидора. Она не отходит от Галерсию ни на минуту, и это чрезвычайно тяготит его и удручает, и радость и наслаждение доставляет ему общество одной лишь Хиласии. «Подробно я расскажу тебе обо всем, когда мы увидимся снова, а то обидно будет, если из-за моего опоздания Грисальдо утратит надежду на избавление от постигшего его несчастья. Ну, а я буду всячески стараться его обнадежить, ведь Артандро увез Расауру сегодня, значит, они не успели далеко отъехать, и Грисальдо вполне может их настигнуть, но для этого мне нужно поторопиться». Мауриса убедила Галатею, и та не стала ее удерживать, она только попросила оказать ей любезность и возвратиться как можно скорее, сообщить о том, что с Тиолиндой, а равно и о том, что будет предпринято для розыска Фрасауры. Пастушка обещала. Не задерживаясь доли, она распрощалась с теми, кто был здесь, и пошла к себе в деревню, пленив всех изяществом своим и красотою. Особливо же огорчен был ее уходом старик Арсиндо, который, дабы не обнаружить своих помыслов, вынужден был остаться здесь, сопровождая ее лишь мысленно. Пастушки были изумлены вестями от Теролинде. Им до смерти хотелось узнать, какой оборот приняли ее дела. Но тут справа до слуха всех собравшихся донесся чистый звук рожка. Обернувшись, они увидели на холме двух пастухов, С ними шел престарелый священник, в котором присутствующие узнали старца Телесио. Когда же один из пастухов снова затрубил вражок, все трое спустились с холма и направились к другому холму, который находился неподалеку. Взобравшись на него, один из пастухов снова затрубил, и на этот звук с разных сторон начало сходиться множество пастухов, дабы узнать, чего хочет Телесио Ибо так он обычно созывал всех здешних пастухов, когда хотел произнести какую-либо поучительную проповедь, оповестить их о смерти какого-либо пастуха из их округи, напомнить о каком-либо торжественном празднике или же сообщить о каком-либо печальном погребении. аурелия как почти всем его спутникам, были знакомы нрав и обычаи Телесио, а потому они подошли к нему поближе одновременно со всеми прочими здешними пастухами. Телесье же, видя такое большое стечение народа и зная, что все это люди весьма достойны, спустился с холма и учтиво и ласково их приветствовал, и столь же учтиво приветствовали его и все присутствующие. Аурелью приблизился к нему и сказал, «Будь добр, досточтимый и глубоко уважаемый Телесье, поведай нам, Зачем ты собрал здесь пастухов наших полей, ради веселого празднества или же ради прискорбного и печального события? Или, может, статься, ты хочешь сообщить нам нечто такое, от чего мы станем жить лучше? Словом, скажи нам, Телесью, что тебе благоугодно нам повелеть? Ты же знаешь, что наши желания никогда не расходятся с твоими, и что мы покорствуем твоей воле». Да вознаградит вас небо, пастухи, за чистоту ваших помыслов, заговорил Телесия. Чистота сия служит лишь к вашему благу и пользе. А сейчас я намерен удовлетворить ваше любопытство и сказать вам, чего я желаю. А желаю я напомнить вам о том, что вы должны вечно чтить и прославлять достославного и знаменитого пастуха Мелисо, день печальной кончины которого мы отметим завтра, и будем отмечать ежегодно до тех пор, пока в наших краях будут жить пастухи и пока из наших сердец не изгладится память о том, сколь многим обязанным и достоинством и доброте милису Я, во всяком случае, до самой своей смерти не устану в урочный час напоминать вам о воздаянии почестей, коих заслуживают искусство, учтивость и добродетели несравненного Мелиссу. Вот и сейчас я хочу напомнить вам об этом, и уведомить вас, что завтра мы должны почтить память несчастного и добродетельного Мелисса, смерть которого лишила нас той радости, какую нам доставляло усладительное общение с ним. И я обращаюсь к вам с просьбой. Приняв в рассуждение, сколь многим вы обязаны его доброте, равно как и мне за мое стремление служить вам, соберитесь завтра вечером в долине кипарисов, где находится могила с благородными останками Мелисса, и там печальными песнопениями и пламенными молитвами облегчите страдания прекрасной души, без которой мы все осиротели, если только душа эта страждет. Телесио произнес эту речь с глубоким чувством, которое вызвало у него воспоминания о кончине Мелису, а затем добрые глаза его наполнились слезами, и почти все присутствующие также прослезились, и единодушно приняли решение прийти завтра туда, куда просил их прийти Телесио. И на том порешили также Тимбрио и Селерию Нисида и Бланка. Они изъявили желание присоединиться к каменитым пастухам здешних мест, ибо отказаться от участия в столь богоугодном деле они сочли неудобным. Тут все распрощались с Телесио и пошли по направлению к селу. Но только они двинулись в путь, как взору их предстал отвергнувший любовь ленью. Он шел к ним навстречу с видом столь печальным и задумчивым, что все пришли в изумление. И так занят он был своими мыслями, что прошел в двух шагах от пастухов, не заметив их. Он повернул налево и лег под зеленой ивой, шумно и глубоко вздохнул, и сдернул с себя плащ таким резким движением, что разорвал его сверху донизу. Затем снял котомку висевшую у него сбоку, вытащил оттуда отполированную скрипку и с крайним тщанием и усердием принялся ее настраивать. А настроив печальным и хорошо поставленным голосом, запел. И пел он так, что принудил всю компанию остановиться и дослушать его песню до конца. Пел же он вот о чем. «О, любовь! Я над тобой насмехался без зазрения, в чем и каюсь всей душой» ибо это поведение было дерзостью большой. В сокрушении и унынье под ермо твою отныне шею я склонил свою и открыто признаю за собою грех гордыни. Вижу я, что все возможно для тебя, любовь, чья власть и веленье неприложны, что тебя, дерзая клясть, я кощунствовал безбожно и в неверении своем почитал блаженство злом, ложью, Истину святую, правду и выдумку пустую, Неразумие добром. Это уяснив вполне, Непоколебимо верю я в душевной глубине, Что лишь ты дорогу к двери В рай земной укажешь мне. Ты, гроза, чей грохот гневный Нам дарует мир душевный, Ты, подательница благ, Луч, пробившийся сквозь мрак Нашей жизни повседневной. Мной, хоть не без опоздания, признана моя вина, и убавить наказание ты виновному должна на законном основании. К супостату своему будь сурово, потому что не стоит он пощады, но, коль враг сдается, надо участь облегчить ему. Без усилий и труда ты, любовь, мой нрав надменный, укротила навсегда, и с покорностью смиренной жду я твоего суда. Все в твоей руке и воле и погибну я от боли, коль ты не смягчишься все ж, и на помощь не придешь мне в моей тяжелой доле. Ах, зачем судьбой злосчастной я томиться обречен, по хеласии прекрасной, и до гроба доведен буду этой мукой страстной? Почему так суждено, что кровоточить должно сердце ленья неизбывно по вине пастушки дивной, хоть ей отдано оно? Ленью пел недолго, но плакал при этом так, что уж верно и зашел бы слезами, когда бы пастухи не окружили его и не принялись утешать. Когда же Ленью увидел их и узнал среди них Тирсисы, то не в силах доли сдерживаться вскочил, бросился к его ногам, обнял его колени и, не переставая плакать, заговорил. «Ныне, славный пастух, ты имеешь полное право мне отомстить» ибо я осмелился спорить с тобой, оттаивая неправое суждение, на каковой спор меня толкнуло мое невежество. Ныне, говорю я, ты можешь поднять на меня руку и острым кинжалом пронзить сердце человека, отважившегося по неслыханному своему неразумию отрицать власть Амура над всем миром. И все же я умоляю тебя, хотя ты и вправе отомстить мне за мое заблуждение, совсем тем Пощади жизнь, которая во мне еще теплится, ибо жизнь эта хуже всякой смерти. Тирсис поднял скорбящего ленью и, обняв его, попытался его утешить ласковую и разумную речь. Величайший из всех заблуждений, друг ленью, — это упорство в своем заблуждении, ибо таков обычай самого дьявола никогда не раскаиваться в содеянном зле, тогда как Одной из главных причин побуждающих и составляющих нас прощать обиды является раскаяние обидчика в нанесенной им обиде. И раскаяние это бывает особенно дорого тому, кто ничем ее не заслужил, и кого нудит и убеждает простить обидчика великодушие. Ему доставляет большее удовлетворение, его больше радует прощение нежели месть, как это мы весьма часто видим на примере великих королей и князей, которые снискали себе славу, прощая преступления, но не отмщая за них. И коль скоро ты ленью признаешь свою ошибку, коль скоро ты познал могучую силу Амура и уразумел, что он — единодержавный владыка наших сердец, то ты можешь надеяться и можешь быть уверен, что великодушный и милосердный Амур — Видя, что ты раскаиваешься и сознаешь свое заблуждение, вскоре не спошлет тебе покой и счастье в любви. Если же ныне он наказывает тебя, подвергнув испытанию, то будь стоек, по ирику ныне ты познала Мура, и поелику впоследствии ты обретешь и еще выше оценишь ту радость, какую он, вне всякого сомнения, тебе не спошлет». К этим доводам присовокупили многие другие доводы Элисио и прочие пастухи, которые при всем присутствовали. Выслушав их, ленью как будто немного успокоился и рассказал им, что погибает из-за жестокой пастушки Хеласии, суровость нрава которой и враждебное отношение к любви он преувеличивал, что живет она свободно и беззаботно, не помышляя ни о каких сердечных делах поведал он им и об ужасных муках, какие терпел из-за нее славный пастух Галерсию, на которого она не обращала никакого внимания и тем доводила его до отчаяния. Обсудив все эти обстоятельства, пастухи, пригласив к себе Лению, снова пустились в путь и без всяких приключений добрались до деревни, а там Элисия пригласил к себе Тирсиса, Дамона, Эрастро, Лауса и Арсиндо. Крисию, Арфению, Марсилию и Аром остались у Даранию, Флориса и другие пастушки остались у Галатеи и ее отца Аурельо, предварительно уговорившись с пастухами, что завтра на заре они исполняя просьбу Тиалесия соберутся все вместе и отправятся в долину кипарисов, дабы почтить память Мелиссо. И туда же, как уже было сказано, пожелали прийти Тимбрио, Селерию, Нисида и Бланка которые остались ночевать у почтенного Аурелью. Конец пятой книги.